Тогда, на сенной, после драки с торговцем пылью, после того, как он увидел во сне Косолапова и Уберфюрера, он несколько часов неподвижно лежал, глядя в стену. Прошла ночь. Утром Иван встал, умылся, побрился и даже постирал одежду. Пока вещи сушились, он обкатывал дальнейший план действий. Еще через несколько часов, натянув слегка влажные тельняшку, штаны и куртку, Иван решил, что готов. Он расплатился за койку, три патрона, попросил завтрак, съел до крошки безвкусную кашу, выскоблил тарелку дочиста, отправился бродить по платформе. Ему нужны были определенные люди, или, скажем так... Очень определенные. Узел Садовая Сенная Спаская словно создан для встречи разных языков и наций. Метрошный Вавилон. Увидев цыганенка, он дал ему патрон и попросил отвезти к барону. «Почему мы должны тебе помогать?» спросил тот, выслушав Ивана. «Потому что ангелы просят помочь». Барон вздрогнул. «Марио Ланца» — назвал имя Иван. Цыганский барон посмотрел на Дигера внимательно, погладил седые усы. «Скажите ему, что это был Иван Горелов. Он знает». Через несколько часов он был уже на гостинке. В ярком цыганском одеянии Дигера было трудно узнать. Там он и переговорил с Зонисом. Узнал про свадьбу и смерть Шакилова. Потом отправился дальше. Выбрав время, Иван спустился в коллектор, ведущий из люка в переходы между станциями. Оставив молодых цыган сторожить лаз,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 Он понятия не имел, как устроена система охраны таких объектов. Микроволновая пушка, говорите. Интересно, в какой момент она выстрелила, превратив энигму из крутого диггера в слюпого полусумасшедшего старика. За три шага до двери. За два. Иван дошел и встал перед дверью. Серая краска на двери была покрыта слоем пыли. Едва различимая надпись «Посторонним вход в Оспр». Иван стоял, чувствуя, как на затылке собираются мурашки. Пулемет смотрел на Дигера сверху. Иван ждал. Ничего не происходило. Иван оглядел дверь. Сердце билось так, что слышно на поверхности. «Ничего». «Стоп». В очередной раз, оглядывая, он наткнулся взглядом на маленький металлический кружок практически одного цвета с дверью. Иван помедлил, потом приложил карточку к кружку. Бух, бух, сердце. За долгое мгновение до того, как за дверью что-то пискнуло, и в центре двери загорелся крошечный зеленый светодиод,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 Сейчас я изжарюсь. И вдруг загорелся зеленый огонек. В двери пискнула, затем щелкнула, и она начала медленно открываться. Иван закрыл мертвецу глаза и выпрямился. Мертвая тишина. Иван оглядел присутствующих.